Глава сороковая, 7.50, Лофт Сэдди, 6 авеню, 27-я улица, Бирмингем. У нее болела голова. Сэдди потрогал рукой затылок, застонала, прикоснувшись к больному месту. Она приказала глазам открыться, но сны не были готовы ее отпустить. Она снова находилась там, в Мексике, в том месте, где ее держали в взаперти. Там находился Эдди, держал ее в объятиях, говорил, что все будет хорошо. Где-то на заднем плане плакал ребенок. Нет, это было неправильно. Эдди тогда не мог находиться вместе с ней. Он был мертв. Она его убила. Он спросил у нее, почему? Почему она его предала? Сади сказала ему правду. Она служит в полиции, работает под легендой, внедрилась к ним. На самом деле ее зовут Сэдди Кросс, и она носит его ребенка. Она его любит, но ей нужно выполнять свое задание, а его отец нехороший человек, и занимается он крайне плохими делами. Эдди медленно покачал головой из стороны в сторону и сказал ей правду. «Я не могу тебя спасти». Оружие лежало у него на письменном столе. Это была не ручка, как она думала, а пистолет. Они вдвоём находились у него в кабинете. У неё был шанс. Слабенький, но все равно. Она схватила пистолет и выстрелила без колебаний, не думая. Его отбросила назад. Он упал на пол. По его груди стала разливаться кровь. Она бросилась бежать. Охранники поймали ее до того, как она смогла убежать. Там была девочка. Та в маске, она казалась больше, старше. Вероятно, Сэдди путала и забыла, которую видела пять лет назад, и сегодняшнюю Элис. Ш -ш -ш, нельзя шуметь. Стояла тьма. Куда ушел день? Где тело Эдди? Сэдди запуталась. «Возьми меня за руку». Сэдди уставился на руку. Это была рука совсем не ребенка, морщинистая и рука кого-то старого. «Возьми меня за руку, и станешь невидимой», — требовательно повторил тот же голос. Сэдди ничего не поняла, но взяла пожилую женщину за руку и стала проваливаться во тьму. Глубже и глубже не было ничего, кроме тьмы. Затем пришли голоса. Его голос. Он требовал, чтобы Сэдди оставили в живых. Её голос. Той женщины, которую она слышала, когда они совещались по телефону, по громкой связи. Той, которая, похоже, принимала решение. А потом Сэйди проснулась под эстакадой на 18-й улице. Как она туда попала? Сэйди не знала женский голос, который слышала, но она знала его голос. Это был не Карлс и не Эдди. Это был ее отец. Она слышала, как он требовал, чтобы ее оставили в живых. Седи резко открыла глаза, моргнула, посмотрела сквозь лобовое стекло позаимствованной машины, желтого как моча цвета. Во рту чувствовался привкус болевотина и чего-то еще Лекарство, которое она принимала раньше. Голова раскалывалась от боли. Кросс прикоснулась к затылку, где она, чёрт побери. Сэдди огляделась вокруг, нахмурилась. От этого голова разболелась сильнее. Она находилась у собственного дома. Машина стояла в узком переулке рядом с ним. Как, черт побери, она здесь оказалась. Она посмотрела на руль, на ключи, на собственные руки. О да, и явно чем-то накачали и привезли сюда. Но кто? Последнее, что она помнила, дом Кортесов. Она видела девочку в маске. Это была та же девочка? Элис Изабелла. Это не могла быть та пожилая женщина. Черт побери, к этому времени она, вероятно, уже умерла. Она была старой и почти пять лет назад, когда работала знахаркой в поместье Асорию. Эди говорил, что она живет вместе с семьей еще со времени до его рождения. Эдди мертв. Сэди его убила. Она моргнула, сидя абсолютно неподвижно. Увиденная во сне снова нахлынула на нее. Она слышала голос отца: Этого не могло быть. Вероятно, она спутала события из разных периодов времени. Она проснулась в больнице, и он находился там. Но до этого его рядом с ней не было. Не было под эстакадой и совершенно точно в Мексике. Или был? Дом Кросса, Иглвуд-Корт, Бирмингем, 8.30. Кросс била кулаком в дверь. Она морщилась от того, как этот звук болью отдавался у нее в голове. Открылась дверь. На пороге стоял ее отец, одетый, как всегда, когда находился не на службе, в штаны цвета хаки и рубашку на пуговицах. Ей даже не требовалось опускать глаза вниз, чтобы убедиться, что на ногах у него его любимые кожаные лоферы. Это была его сторона под названием «Отец». не жесткий агент. Хорошо. Именно этот Мейсон Кросс ей и требовался. «Сэдди, какая неожиданная радость! Заходи! Я как раз о тебе думал». Он произносил эти слова так, словно не было этого года, когда они не разговаривали. «Нет, заходить не буду». Она уже начала качать головой, но решила, что лучше этого не делать. Вероятно, у нее сотрясение мозга, а то и два, учитывая, как сильно Сэдди Кросс приложилась головой, когда разбила машину. «У меня к тебе один вопрос». Теперь он нахмурился. Вероятно, на него произвела соответствующее впечатление ее мятая одежда и нечесанные волосы. Несомненно, он почувствовал запахи Пота и блевотины, которая, как кажется, источала каждая ее пора. С тобой все в порядке? Выглядишь ты неважно. Это он так по-отечески говорил, что выглядит она отвратительно. Ты был в Мексике после того, как я убила Эдуарду Асорио. Он неотрывно смотрел на нее, но выражение его лица глаз мгновенно изменилось. Тебе следует зайти в дом. Нет, поговорим прямо здесь. Она попыталась облизать губы, но во рту у нее было сухо, да еще и горький привкус, вероятно, от того лекарства, которое ей дали. «Ты там был. Я вспомнила, что слышала твой голос. Ты просил сохранить мне жизнь». Благодаря этому ей следовало бы хорошо к нему относиться. И следовало быть ему благодарной. Только она не была. Он был там, в поместье. Никакого другого объяснения она предложить не могла. Он глубоко вздохнул. «Я знал, что ты в конце концов это вспомнишь. Не было гарантии, что лекарственная терапия будет постоянной». Она уставилась на него, удивившись, что он сказал правду. «Какого?» «Я слушал записи твоих сеансов у Холдена. Он отдал их мне. Конечно, он не хотел этого делать». Она почувствовала ярость. «Ты шантажировал моего психотерапевта, чтобы он передал тебе все папки с личной информацией обо мне?» Отец кивнул. «Не вини его. У него не было выбора. Он искренне тебя сочувствовал, но необходимость защитить себя перевесила сочувствие к тебе. Кроме того, я ему хорошо заплатил». Она подняла руку ладонью к нему. «Значит, ты был там, в Мексике. Ты это признаешь? Он кивнул. Да, я был там. Ты исчезла, и никто из участников операции не мог понять, что случилось. Я поехал прямо в поместье. Погоди, погоди. Сэйд замахала на отца руками, чтобы тот замолчал. Они пустили тебя внутрь, а потом позволили уйти? Сэйд рассмеялась. Это было безумием. Он врал или чего-то не договаривал. Может он как-то сломался? А что если безумие у них семейные черта? Или может, это еще один из ее странных снов? Или опять галлюцинация? Прошлая ночь и сегодняшнее утро вполне могут быть одной долгой галлюцинацией. Может, она даже и не здесь, не стоит у двери дома отца и не разговаривает с ним. Проклятие как все запутано. У всех свои секреты, Сэдди. В семье Асорио был один человек с которым я мог вести переговоры. Этот человек заключил со мной сделку. Я согласился, но вначале потребовал доказательств, что ты жива. Я сам хотел тебя увидеть. После того, как я убедился, что ты жива, я согласился на условия сделки. Из нее вырвался звук. Некое подобие смешка, но это был не смех. «Ты приехал туда?» Увидел меня и уехал. Ты оставил меня там, чтобы меня там пытали и промывали мне мозги. Он кивнул. Всё так. Такие были условия. Тебя должны были отпустить живой тогда, когда они решат, и оставить в том месте, которое они выберут. Я был только благодарен за то, что получу тебя назад живой. Хорошо, может, это и не галлюцинация. Ты заключил эту сделку с женщиной, а не старым Асорио. Я помню женский голос. Теперь он неотрывно смотрел на Седи, и выражение на его лице опять изменилось. Оно не выражало ничего. Седи прекрасно знала эту маску. Кто устанавливал условия соглашения? спросила она. Боюсь, этой информации я с тобой поделиться не могу. А со своими начальниками ты ею поделился? с управлением полиции Бирмингема. Теперь она орала, на Сэдди было плевать. Это была незаконная тайная сделка? Ты это хочешь сказать? А твои начальники вообще о ней знают? Конечно, они ничего не знали. Все это время все смотрели на нее так, будто она что-то сделала не так. Будто ей есть что скрывать, потому что никто не мог понять, что случилось. Почему она вообще осталась жива? «Сукин сын!» — ревкнула она. «Тебе следует зайти в дом и выпить со мной кофе». «Боже праведный». Её отец, этот жесткий агент управления по борьбе с наркотиками, пересек черту. О, про папочку он забыл уже несколько десятилетий назад, оставил эту линию поведения в прошлом. Но это... Он же святее всех святых, лицемерный ублюдок столетия. Он же выше всего ценил свою карьеру. Майсон Кросс, увешанный наградами герой, Только что признался в том, что пересек, или, по крайней мере, размыл, черту, которая означала честь и долг. Сэди попятился. Нет, ни в коем случае. Ты заключил сделку, в которой на кону стояла Моя жизнь. Я хочу знать, кто еще участвовал. Это была моя жизнь, она ударила себя в грудь. У меня есть право знать детали. Я уберег тебя от казни, заявил Мейсон, явно теряя терпение. «Ты должна быть благодарна, а не ставить под вопрос мои методы, в особенности в свете жертвы, которые мне пришлось принести». «Жертвы?» Она снова подняла руки вверх. «Хорошо, хорошо. Тогда скажи мне, папочка, что ты им дал? Ведь сделка — это когда что-то дают и получают обе стороны. Что дал ты? В чем заключалась твоя жертва?» Я не могу ответить и на этот вопрос. «Не можешь или не станешь?» Она была готова взорваться от ярости. Это одно и то же, Сэдди. Ты жива, потому что я сделал то, что сделал. Пожалуйста, успокойся. Пусть этого тебе будет достаточно. Ее мобильный телефон завибрировал у нее в кармане до того, как она успела сказать что-то еще. Она вытащила его с намерением сбросить вызов, чтобы ничто, черт побери, ее не отвлекало, но на экране мелькало лицо Фалько. Она прижала аппарат к уху. Что? «Нам требуется твоя помощь». Тори пропала. «Мы думаем о нас, Элис. Мы только что остановились перед домом Кортесов». Беспокойство словно окатило водой ее ярость. Она затухла, как затухает залитый водой костёр. яду Сэдди засунула телефон назад в карман и гневно посмотрела на отца. «Я получу ответы на свои вопросы». Она развернулась и пошла к желтой машине, припаркованной у края тротуара. «Сэдди!» Несмотря на желание не обращать на него внимания, она не могла его игнорировать. Она повернулась и ждала, какие он приготовил мудрые отцовские наставления. Или этот ублюдок собирается ее предупредить, черт его подери, если ты продолжишь идти этой дорогой, боюсь, что не смогу тебя защитить. Я сделал все, что мог. Внутри нее сдетонировала еще одна бомба ярости. «На этот раз я предпочту сама о себе позаботиться». После этого она уехала. Ее помощь требовалась Девлин и Фалько. Она в последний раз посмотрела на своего отца перед тем, как с визгом шин сорваться с места у края тротуара. Она выяснит правду, даже если это будет последним, что она сделает.